дабы завладеть ею. Помнишь ли ты, что в ризнице святого Мартина висит картина Веласкиса, где изображен супругой и отпрыском вице-король, основатель монастыря, и что на супруге его золотая цепь? Я решила, что удовольствуюсь столько ею. И вот однажды в полночь я прокралась в ризницу, забралась на стол, словно девчонка двенадцати лет,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 и пока мы внимали длинным академическим речам, произносимым более или менее по-латыни, он услышал все о нас, более или менее по-испански, из самых румяных и самых жестоких в городе уст. Донья Мария позволила себе этот пассаж, хотя только что прочла в последнем письме дочери, сколько раз должна я говорить тебе чтобы ты была осторожнее в своих письмах очень часто я обнаруживаю ды да того что их вскрывали в пути трудно вообразить себе что либо опрометчивее твоих замечаний ты знаешь о чем куско подобные замечания вовсе не смешны